Глава двадцать седьмая. Виктория. Лисичка, ты будешь со мной спать? Интересуется Максик. Мы с ним пьем какао с печеньками на кухне. Ну, я обычно сплю с папой на его кровати. Почему? Я знаю почему. Арсений Михайлович поделился со мной этой проблемой. После того, как бабушке стало плохо у него на глазах, Максик боится спать один. Мой босс хотел отвезти сына к психологу, а я посоветовала просто оставить его в покое и подождать. Возможно, это пройдет само, и, или с деликатной помощью близких. И вот сейчас, кажется, пришел момент проявить деликатность. Я жду ответа Максика, смотрю на него ободряюще и серьезно, гладжу по голове, сжимаю его плечо. Лисичка, шепчет он, его глаза наполняются слезами. Что, мой хороший? Какой он все-таки хрупкий и чувствительный ребенок, несмотря на свой боевой характер, гиперактивность и непоседливость. Я боюсь, что вы все умрете, выпаливает Максик. Умрем? Да, вы все: бабушка, папа и ты. Я догадывалась, что Максим омучают именно такие страхи, но я и не подозревала, что я тоже вхожу в перечень людей, за которых он так сильно переживает. Максим, я беру его руки в свои. Ты же знаешь, что люди состарившись умирают. Да, как рыбки и хомячки. У меня был хомячок. Но люди живут гораздо дольше рыбок и хомячков, намного, намного дольше. На сто миллионов миллиардов? Ну, не так долго. Но твоя бабушка еще совсем не старая. Она проживет еще много лет. Увидит, как ты окончишь школу и институт, станешь взрослым мужчиной и у тебя появятся свои дети. А папа, он не умрет? Конечно, нет. Если только я однажды не прибью его веником. А ты? Мы все будем жить очень-очень долго, правда? Я тебе обещаю. Максик повеселел, но я вижу, что его все еще что-то мучает. Расскажи мне, что случилось с бабушкой, говорю я. Если хочешь, конечно. Ты говорил об этом с папой? Говорил, кивает он. Папа сказал, что я вел себя как настоящий мужчина и что он мной гордится. Папа прав. «У бабушки заболела рука», — вспоминает Максим. А потом она села на диван и закрыла глаза. А потом начала дышать так быстро-быстро и сказала, чтобы я принес телефон, и я принес. «Ты молодчина», — Максим опустил голову, спрятал от меня лицо и прошептал. «Я... я заплакал». Папа не ехал долго-долго, и врачи тоже. Бабушка лежала с закрытыми глазами. Мне было страшно, и я заплакал. Я бы на твоем месте тоже заплакало. Я обнимаю мальчишку. Правда? Конечно. И даже твой папа, он бы тоже расплакался, если бы видел, что бабушке плохо, а он ничем не может помочь. Папа бы расплакался? Ну, конечно. Он же любит свою маму. Он же человек. «Последним, кстати, я вообще не уверена, но для Максика папа самый лучший человек на свете, он на него равняется, им гордится, любит его, и я никогда и ни за что не скажу ничего плохого о своем боссе его сыну». «Ты не говорил папе, что плакал?» «Не-а», Максик качает головой, «ты можешь ему сказать, в этом нет ничего стыдного, человек плачет не потому, что он слабый, а потому, что у него есть сердце». У меня есть сердце, конечно. У тебя большое и любящее сердце. Бедный ребенок столько времени держал это в себе, боялся признаться в слабости. Ему так важно получить одобрение папы, он так старается быть сильным, смелым и мужественным, как папа. Но он же еще малыш, и ему кроме папиной мужской любви нужно и другое: женская ласка, поддержка, нежность. Я почитала Максику книгу о пожарных и пожаротушении с большим интересом, кстати. Столько всего нового узнала. Когда глава закончилась, Максик уже сонно хлопал глазами. Спокойной ночи, говорю я. По уютнее укрываю его одеялом, целую в лобик, ловлю его взгляд, немного испуганный, но полный решимости. Максик, я сейчас выйду, и ты будешь спать, а я буду за дверью. Будешь там стоять? Сидеть? Я пару диванных подушек приготовила. Мне не страшно, смело заявляет Максик. Я знаю, но я все равно буду рядом. И если ты меня позовешь, я сразу приду. Спасибо, лисичка, ты такая. Спи, мое солнышко. Ты очень красивая, шепчет Максик. Спасибо, мой хороший. Я выхожу за дверь, прикрываю ее, но не до конца. Усаживаюсь на пол, подложив подушки под попу и под спину, достаю телефон. Чувствую, что глаза начинают слепаться. «Я куда-то лечу, отрываюсь от земли, парю в мягком облаке. Так приятно! Облако пушистое и немного колючее, щекочет мои щеки и нежно прикасается к губам. Я чувствую, что улыбаюсь». А внутри разливается приятное тепло, от которого мне становится все жарче и жарче. Я открываю глаза и вижу перед собой лицо Арсения Маньяковича. Вы спите, Виктория? Я сонно озираюсь по сторонам. Я в его спальне лежу в его кровати, а он, он расстегивает рубашку и ремень, и я сплю. Точно я сплю и вижу сон. А во сне может случиться все, что угодно.